Глава сорок шестая. Выбор. «Мы его сами возьмем», — объявил Клавдий Мамонтов. «Вперед, Макар». Макар глянул на друга. Они мчались в машине в броннице. «Ты серьезно ранен, а он убил двух человек. Ему нечего терять. И как же Федор Матвеевич?» — спросил он. «Мы ему позвоним оттуда, из дома». «Клава, Клава...» Макар растерялся, видя, насколько его друг решителен и серьезен. Отчаянная решимость. Почти одержимость. Я его возьму. Ты меня просто подстрахуешь. Я дал маху на острове. Ева держала там верх надо мной. Клавдий смотрел на друга. Но я тебе докажу сейчас. Что ты мне собрался доказывать? Неудачник и слабак не может стать будигардом твоей семьи и твоих детей. Я же к тебе в охрану нанять хочу. «Он, Зайцев младший, мой трофей. И ничей больше». «Клава, ты бредишь. У тебя снова лихорадка из-за раны». «Я в норме». Клавди положил руку на забинтованное плечо. «Гущину ты сразу позвонишь, как только доберемся. Он со своими полицейскими его арестует. Но возьму его. Лично я. Огнестрельного оружия в их доме нет. В прошлый раз как раз все изъяли. С остальным я справлюсь». «Ты тоже пока еще полицейский, между прочим». «Уже нет, Макар». Дико волнуясь, Макар набрал номер Гущина, как только после долгой дороги они оказались на месте. Он был краток и одновременно путался в словах, а Клавдия Мамонтов в этот момент уже стучал здоровой рукой в ворота. Им открыла женщина, та медсестра, что делала Ивану Зайцеву уколы в первый их визит. Смуглое лицо ее было заплакано. «Зачем вы опять к нам?» Сквозь слезы простонала она. «По делу? А что у вас?» — спросил подоспевший Макар. «Иван Петрович утром впал в кому», — ответила всхлипывая медсестра. «Скорая его увезла из дома. Он в реанимации без сознания». «Василий в больнице с отцом?» «Только что вернулся и объявил нам, Иван Петрович умирает. Врачи сказали, надежды нет». «Где он?» — спросил Клавдий Мамонтов, освобождая из перевязи раненую руку. «Они с братом на крыльце» ответила медсестра и указала на дом под медной крышей. Сводные братья действительно были на крыльце, сидели на ступеньках. Василий сгорбился, он плакал, Адам обнял его за плечи. Он первым увидел направляющегося к ним Клавдия Мамонтова. Василий их даже не заметил сначала. Он рыдал, как мальчишка. «Василий, вставай», — приказал ему Клавдий Мамонтов. «Адам, отпусти его и отойди». О чем умирает больница? А вы почему у вас такие лица? Адам уставился на них. Василий Зайцев тоже поднял голову. Лицо его заливали слезы. Столько горя и печали было в его затуманенных глазах, что у Макара невольно защемило сердце. Адам в сторону. Клавдий Мамонтов решительно шагнул к Василию Зайцеву. Ты, мы все знаем, это ты их убил. Двух сестер, которых до этого сам же нанял, чтобы свести с ума его мать. Василий Зайцев метнул на него невыразимый взгляд и... Схватил Адама за шею, притягивая его к себе. Выхватил из кармана брюк нож, щелк. Выкидное лезвие ножа уперлось в горло мальчика. «Не подходи!» — крикнул он истерически, давясь слезами. «Клянусь, зарежу его!» Все дальнейшее происходило почти одновременно. Раненый Клавдий Мамонтов прыгнул, поворачиваясь вокруг своей оси в прыжке и ногой нанес мощный удар Василию Зайцеву в грудь. Тот с криком боли опрокинулся на спину, упал с крыльца на траву, выронил свой нож. Адам тоже слетел с крыльца. Он опередил Клавдия Мамонтова буквально на секунду. Схватил нож с травы, бросился к Василию, которому Мамонтов своим ударом едва не сломал грудную клетку. «Нет, Адам, не делай этого!» закричал Макар, которому померещилось, что тот сейчас вонзит нож в грудь сводного брата. Но Адам не вонзил нож в грудь Василия, нет. Он заслонил его собой от Клавдия Мамонтова, приподнимая с травы и крича «Ну на, на, зарежь меня! Если так кончится вся эта ненависть, убей меня, братан!» Он совал нож в руку Василия. Тот сжал рукоять, глянул на плачущего Адама и отшвырнул нож прочь. Повернулся и зарыдал, уткнувшись лицом в траву. За забором послышались звуки полицейских сирен. Нет, не так и им рисовалось задержание убийцы сестер Лаврентьевых, пронеслось в голове у Макара. Он сам плыл, словно в тумане. От калитки к ним тяжело бежал полковник Гущин, за ним полицейский бронец. Они подняли рыдающего Василия Зайцева с земли, надели на него наручники, повели к машине. Нож забрал Гущин, передал эксперту. У Клавдии Мамонтова сквозь повязку на плече проступила кровь. Его рана вновь открылась. Прыжок карате-до дался ему нелегко. Полковник Гущин приказал Макару снова вести Клавдии в больницу останавливать кровотечение. В этот момент зазвонил мобильный Василий Зайцева, который полицейские у него сразу изъяли. Ответил на звонок полковник Гущин. Из реанимации частной клиники сообщили, что Иван Петрович Зайцев умер. Полковник Гущин попросил Адама подняться наверх и оставаться в своей комнате. В доме Зайцевых вновь начался повторный обыск. В хирургии больницы Клавдию Мамонтову сделали дренаж раны, засунули туда тампон. Обезболивающее уже помогало плохо. Он скрипел зубами от боли. Макар умолял его вернуться в госпиталь в Москву, но Мамонтов наотрез отказался. «Мы должны Зайцева еще допросить. У нас к нему остались вопросы», — ответил он. «Гущин сам его без нас допросит. А ты разве не хочешь все узнать? Не хочешь найти выход из коридора затмений?» «Очень хочу, Клава, но я...» «Что? Я сейчас тревожусь только о тебе. Спасибо, со мной все хорошо». Ответил Клавдий Мамонтов, поднимаясь из банкетки в хирургии и... Его резко повело в сторону. Макар подхватил его. «Он у вас в обморок грохнется, болевой шок!» Дежурный хирург, делавший перевязку, сунул Мамонтову под нос пузырек с нашатырем. Клавдий пришел в себя. Макар понадеялся, может, хоть это его остановит, заставит вернуться в госпиталь. «Поедем, допросим Зайцева, Макар!» Медленно, с усилием, повторил Клавдий Мамонтов. Макар подумал, его друг сделан из железа. Он снова сказал себе, «Нет, совсем не так они представляли себе задержание убийцы». Полковник Гущин, когда увидел их в полицейском управлении, поперхнулся словами «Клавдий, тебе надо срочно назад в госпиталь!» и лишь рукой махнул. В результате допрос Василия Зайцева они провели втроем. «Смерть отца влияет и на убийц», размышлял печально Макар, слушая, как Василий Зайцев отвечает на их вопросы. Отрешенно, почти безразлично. Словно все стало неважным для него, потеряло вдруг смысл. Тогда зачем все это было? Для чего они сами прошли столь трудный путь, чтобы в конце столкнуться с подобной апатией и безысходностью? В ноябре врачи объявили отцу, что медицина бессильна, и теперь ему станут оказывать лишь паллиативную помощь. Василий Зайцев смотрел в пол. Меня убило, что папа умирает, что он оставляет меня одного. Врачи давали ему полгода, и он начал приводить дела в порядок. Он объявил мне, что все производство он отдаст, то есть отпишет Еве, потому что она сама бизнесмен и знает, как руководить фабрикой, как удержать ее на плаву. Он словно извинялся передо мной, мол, на фабрике работает много людей. Город от нее целиком зависит. Нельзя дать ей закрыться. Нельзя ее потерять, обанкротить. Ева справится, а ты, сынок, нет, не обижайся. Твоих способностей не хватит. Ты еще так молод, неопытен. Мне он оставлял только дом и проценты с дохода по акциям, которые теперь просто бумага. А все остальное, главное, ей, жене. И я решил ее убить. Пауза. «Не из жадности», — продолжил Василий Зайцев, — «а из высшей справедливости. Фабрика была наша с отцом, и моей матери она тоже принадлежала. Они вместе начинали дело. Я решил убить мачеху, она не имела прав на нашу семейную собственность. Но я бы тогда первым попал под подозрение». Я это отлично понимал и все искал способ, как убить ее и обезопасить себя, но не находил его. А тут вдруг Ева свалилась в ковиде, и мы все заболели дома. Я боялся за отца, но он перенес в легкой форме, вызвал юристов и завещал фабрику Еве. Она в тот момент лежала в госпитале. Затем она вернулась, но все еще очень больная, и я заметил. Да мы все дома заметили, как она изменилась. Она стала нервной, подозрительной, раздражительной. Они с Адамом не ладили с первого дня, как он к нам переехал. Отец и Ева продали московскую квартиру, где он жил. Деньги нужны были для фабрики. И он понял, что мать его фактически ограбила. О том, что она унаследует наше производство, он наивный и не думал. И бесился. Об этом день и ночь думал я. И внезапно, мне крупно повезло, настал тот вечер, когда Ева поскандалила с Атькой, Наехал на него как Мегера, разбила его игровую приставку, а ночью он из мести ее напугал до смерти. Я рассказывал вам, это случилось в отсутствии отца, его забрали в частную клинику. Я сыграл тогда роль невольного громоотвода, утихомерил Атьку выкинул из кровати мерзких жаб, которых он матери подкинул. И Ева... Она прониклась ко мне доверием. Я успокоил ее истерический припадок, но видел, что-то в ней еще кардинально изменилось. Она напугана. И, наверное, так и начинается безумие, психоз. Словно лавина с горы. Все, что я рассказывал вам прежде, правда». Ева объявила мне вдруг, что Атька ночью пытался ее убить, бросив совок ей в голову, и что он и прежде хотел ее прикончить, мол, убил ее во время родов, когда она пережила клиническую смерть, мол, это его вина, и он вообще не ее сын, не человек, а отродье, зачатый от тьмы. Вы заметили, сейчас люди вновь стали верить в разный бред, ретроградный Меркурий, Пентакли, Таро, потому что живут в страхе и неопределенности. Макар, слушая, вспоминал рассказ Глеба Рауха о событиях в секте Мессолиан-энтузиастов. Они ошиблись, думая, что Ева действительно вычеркнула те события из жизни. Нет, воспоминания о тех днях и страшный конец секты не давали ей покоя. И все это было связано с ее сыном. Ева истерила, орала, а я глядел на гримасы ее лица, как оно дергалось, искажалось, И меня вдруг осенило. Вот же решение, продолжал Василий Зайцев. Не надо мне ее убивать, чтобы затем всю жизнь быть под подозрением у полиции и трепетать в страхе. Все и так плывет мне в руки. Можно развить в ней ее истеричность, нервность, подозрительность, ее дикий бред насчет Адама. Можно попытаться выставить ее перед всеми полоумной дурой. И тогда отец, он все увидит своими глазами, как такая ненормальная может управлять фабрикой как ей доверить бизнес? Довести ее до точки кипения, лишить ее мозгов, и тогда папа сам изменит завещание в мою пользу. Оставит фабрику мне, больше-то некому». «И вы предложили Еве разузнать все в роддоме об обстоятельствах клинической смерти?» — спросил полковник Гущин. «С целью использовать информацию против нее?» «Я предложил» и она была мне так благодарна, что я ей поверил, будто это Адька стал причиной ее клинической смерти. Понятно, я и сам сомневался. Прошло столько лет, в роддоме могли все забыть, но все же клиническая смерть довольно редкое явление. Я надеялся, может, врачи что-то вспомнят. Ева умолял меня съездить в Морозово, где она рожала, но я не хотел светиться, я вообще решил остаться в стороне. «Я предложил ей нанять частного детектива для поисков». «И кого-то ей подсунул», — спросил Клавдий Мамонтов, хотя он в глубине души догадался обо всем еще в клубе Чатский, когда актер поведал им о встрече Василия Зайцева с сестрами Лаврентьевыми. «Себя?» — Василий Зайцев глянул на него. «Зачем впутывать кого-то постороннего в столь деликатное семейное дело?» «Но детективы Ева и другой свидетель описывали нам как солидного мужчину в возрасте, судя по его голосу», — заметил полковник Гущин. «А я использовал преобразователь голоса», — ответил Василий Зайцев. «Полезная штука оказалась. В нем несколько программ. И женским можно вещать, и разными тембрами мужского. И даже детским, если выберешь. У нас дома такой есть. Отцу подарили на презентации. Фирма, что их производит». В благодарность за офисную мебель нашей фабрики. Клавдий Мамонтов усмехнулся. Сводные братья пользовались сложными электронными игрушками для своих нужд, адам ультразвуковым отпугивателем, чтобы проверить храбрость перед стаей собак, а Василий голосовым преобразователем, чтобы свести с ума Мачеху, наследницу бизнеса отца. В роддоме мне снова крупно повезло. Но, наверное, вы все про роддом знаете, раз до меня добрались. Василий Зайцев опустил голову. Пауза. «Вы Еве дали сразу несколько телефонов детективных агентств», заметил полковник Гущин спокойно. «Поясните нам». «Когда я ее вознамерился убить, я стал готовиться. Решил, что мне потребуются паленые номера и купил несколько таких по интернету. Я три продиктовал Еве. По какому бы она ни позвонила, она попала бы на детектива по имени... «Андрей Григорьевич, то есть на меня». Василий Зайцев впервые за весь разговор тоже криво усмехнулся, словно вспоминая. «Как в шпионском романе. Меня даже заводило это. Такой драйв. И главное, я в стороне от всего. И убивать ее мне не надо. Только раздуть ее психоз как пожар». Короче, она меня сама наняла на свою голову. Я в роддоме получил адрес бывшей заведующей Анны Лаврентьевой. И мне сообщили, что та алкоголичка. Но удача. И я решил, попробую ее использовать. С лукашами всегда ведь можно договориться за бутылку. Но она оказалась не такой, как я ее себе представлял. «Анна Лаврентьева?» спросил Клавдий Мамонтов. «Какой же она оказалась?» «Хитрой, жадной тварью. Я не сразу под видом детектива начал скармливать Еве информацию». Я решил повременить и сначала встретиться с Лаврентьевой. Приехал к ее дому на машине. Купил для нее бутылку хорошего виски. Хотел было подняться к ней в квартиру, позвонить. Раздумывал, как мне ее уговорить на контакт. Как вдруг, гляжу, плетется с сумками. А в одной бутылке с пивом. Снег загребает ногами, идет, шатается баба в пуховике. Я сразу решил, на ловце и зверь. И точно это оказалась Анна пьяная вдрызг. Я к ней подошел, и что значит пьяница, как-то быстро мы договорились. Я ей, у меня к вам разговор серьезный, заработать не хотите? А она, интим что ли мне предлагаешь, щенок? И заржала противно. Я смотрел на нее, все же она бывший врач-акушер и роддомом заведовала, пусть и деревенским. Но чтобы так деградировать, опуститься... Мы сели в машину мою, и я ей отдал виски, что привез. Она жадно хлебала из горла, похвалила, щедрый ты. И я в ответ напомнил ей про роженицу, перенесшую клиническую смерть, которую врачи спасли. И она, несмотря на опьянение, все вспомнила. Мол, такое век не забудешь, хотя лично она и не присутствовала при родах. Я сказал, что та роженица моя мачха и что я хочу ее сильно напугать отомстить ей за развод родителей, что я хорошо заплачу, если Анна поможет мне пугать ее, лишать покоя, что, мол, такова моя месть. Не говорит же ей насчет завещания и фабрики, правда? Она выслушала и сразу мне выложила про сынка своего, мол, он меня тоже ненавидит, так что отлично понимаю тебя, дружок. Спит и видит, как меня сосвет уж жить». Убить хочет за квартиру, потому что женился на сущей проститутке. Сказала, что над моим предложением помозгует. Ей, мол, надо посоветоваться с сестрицей, потому что ее помощь понадобится, чтобы сделать все в лучшем виде. И чтобы я ей перезвонил через пару дней. И я тогда уже понял, одной дармовой выпивкой мне помощь Анны Лаврентьевой не обойдется. Надо будет ей деньги платить. И немалые. Макар слушал. Видимо, взяв тайм-аут, Анна прикидывала, сколько содрать с Зайцева и как подключить к делу сестру. Возможно, ей тогда уже пришла в голову идея насчет покойной акушерки Малевиной, чтобы не самой светиться, а использовать ее личину. И, наверное, на следующий день между сестрами и произошел столь знаковый разговор про коридор затмений для роженицы, переживший клиническую смерть. Я позвонил с паленого номера в целях безопасности а позже мы чатились в сигнал. Я им обеим его порекомендовал. «Поэтому ты забирал мобильный с места убийств?» спросил полковник Гущин. Василий Зайцев равнодушно кивнул и продолжил. Анна потребовала двести тысяч для себя и двести тысяч для сестры Жени, которая, по ее уверениям, сделает все сама в лучшем виде. Мол, твою мачеху упекут в дурдом и запрут, так мы ее обработаем на пару. Я согласился им заплатить. И Анна сразу мне «Заезжай за мной, вместе махнем домой к сестре, чтобы все уже детально обсудить». «И вы отправились на озеро Старичное?» Спросил Клавдий Мамонтов. Сестра Женя оказалась нашей недальней соседкой, что-то типа экстрасенса. Она так на хлеб зарабатывала. У нее в тот момент находился клиент, безумный алкаш. У него начался припадок. Пришлось ему даже первую медицинскую помощь оказывать. Женя, правда, мне сказала, он и не вспомнит, ни фига на следующий день, и тебя никогда не узнает. Но в тот момент это меня не сильно волновало. Я же не собирался никого убивать. Пауза. Пугать Еву от имени Акушерки Малеевны, в роли которой выступит Евгения, предложила Анна Лаврентьева. Уточнил Гущин. Она. Перед тем, как я им заплатил по двести тысяч. Я им сказал, что Ева свихнулась на том, что Адам не ее сын, и весь ее бред изложил. А они подумали, пошептались, и мне свой план выдали. И я щел его гениальным. Если бы Еву даже стали спрашивать, кто ей рассказывает про Атьку потусторонние выдумки, она бы сослалась на Малявину, на покойницу. Разве это не лишнее доказательство ее полного безумия? Сестры деньги мои отрабатывали сначала очень усердно. Ева по полной у них слетела с катушек. Папа все это видел, но он еще колебался. Думал, может, она успокоится, психоз пройдет. Потом девочка маленькая пропала здесь, в Бронницах. Затем ее нашли. Несчастный случай с ней произошел. Но мы ее приплели. Женя под видом акушерки Малявиной в разговоре с Евой это сделала. Новый гениальный ход с ее стороны. У Евы моментально зародилась новая идея фикс. Мол, что Атька не просто подменыш, а что он крадет и убивает детей себе в жертву, что у него логово на островах. Тут уж и папа не выдержал. Он начал ее уговаривать, просил ее образумиться. Я за ними наблюдал, думал, еще немного, еще совсем чуть нам осталось, и все можно будет прекратить. Послать подальше, сестриц потому что психическое состояние Евы уже необратимо. И все это понимают. Никакое наследство и бизнес ей уже не светит. Но вдруг мое везение, редкое везение оставило меня. Василий Зайцев паник. Сестрицы, видно, почуяли, что я их скоро пошлю. Женя заявила, что за каждый звонок Евы, за каждый их сеанс ужаса, я ей должен по 50 тысяч. Я ей дважды заплатил. И еще пятьдесят отдал Анне. Это помимо того транша по двести тысяч каждый. Я почти все выгреб со своей карточки, что накопил, и что отец мне давал на жизнь. А они требовали денег. Анне на бухло нужно было постоянно. Она присосалась ко мне пиявкой. «Давай плати, не то мачеха нам против твоего вдвое заплатит. Если явимся к ней и все ей выложим» что, мол, ты нас заставляешь ее пугать. Насчет Евы я не особо беспокоился, а вот насчет отца, если бы все выплыло, он бы мне такого поступка не простил. Он бы завещание в мою пользу точно не составил, отдал бы фабрику государству. Анна же все наглела. И ты решил ее убить? спросил Клавдий Мамонтов. Я и хотел, и боялся, а затем подумал, меня ведь с убийством никак не свяжут, даже ее сестрица на меня не подумает. У Анны давний конфликт с сыном из-за квартиры, и он в самом разгаре. Она мне каждый раз на сына жаловалась. Все решат, что это он ее пришил. Когда она мне чатила и потребовала очередные пятьдесят тысяч, я согласился ей заплатить, мол, привезу деньги налом, я всегда ведь наличными ей платил. а Она мне «Давай скорее, а то мне сын телефон обрывает, скоро заявится». И я решил, мой шанс. «Какое орудие убийства вы взяли с собой?» спросил полковник Гущин. «Стоппер для двери в виде пергаментного свитка», ответил Василий. «Он как маленькая палица, удобный в руке и увесистый, литой из металла. Партнеры финны такие нам поставляли на фабрику, как комплимент для клиентов». Стильная штука и для дома, и для офиса, и для пробитой башки. Анна меня впустила, пьяная, расторможенная. Голодный, у меня лапша на плите кипит, а сама еле на ногах держится. Я прошел за ней на кухню по коридору. Когда она повернулась спиной, я ее ударил по голове, что есть сил. Она упала. Я думал, она сдохла сразу, но... Василий закрыл лицо руками, они ждали. Она не умерла, застонала, ногами стала сучить, и я схватил кухонный нож. Не знал, куда ее бить, чтобы наверняка. В Сердце слева, но где оно точно, я встал коленями на нее и ударил в горло. Странное было чувство, когда нож пробил ей шею и вонзился в пол. Ужас, и будто я освободился сразу от чего-то, что не давало мне покоя. «А кастрюлю с лапшой зачем вы сбросили на труп?» продолжал методично допрашивать полковник Гущин. «Ну, она же мне сказала, сын вот-вот должен прийти. Я хотел, чтобы тело ее остыло как можно позже, лапша-то горячая, чтобы решили, что она умерла, когда сын находился с ней». «Дилетантское объяснение». Из ряда фантастики. Макар созерцал парня, а мы решили, что так хитрый убийца пытался скрыть свою ДНК. Как вы были одеты, когда явились к Анне Лаврентьевой? Задал новый вопрос Гущин. Оделся во все старое: куртка хаки, джинсы и бейсболка черная. Я все сразу выбросил, на свалку ездил. На стопер был такой удобный, я его отмыл от крови и оставил себе. «Вы его нашли у нас дома?» Полковник Гущин не ответил. Стопер в виде свитка значился в списке вещей, которые эксперты лишь зафиксировали в доме Зайцевых, однако не изъяли. На стопер никто не обратил внимания. «И он тебе еще пригодился?» Клавдий Мамонтов кивнул. «Что было дальше?» «Мое фатальное невезение продолжилось. Вы к нам явились вдруг?» Зайцев обвел их тусклым взглядом. Ирония судьбы. Нет, такой я от нее удар получил. Почти нокаут. Я все сделал, чтобы остаться вне поля зрения полиции. Приложил столько усилий. А он... Атька привел полицию по собственной детской глупости прямо в наш дом. Я испытал шок, когда вы приехали. Не знал, что думать, куда бежать. Потом оказалось... Вы явились из-за проделок на озере. Но все равно я испытал потрясение. Если бы не ваш внезапный приезд, я бы не тронул Женю. Она мне чатила, Она была в ужасе, писала, что ее племянник убил Анну из-за квартиры. Его арестовали и теперь посадят. И что она не может больше заниматься моими делами, потому как у нее своих по горло теперь. И похороны сестры, и надо племяннику искать адвоката. Она сильно психовала, потому что думала в тот момент о трупе убитого ей любовника, Маркиза, закопанного на участке, решил Макар. Она потребовала закончить наши дела, заплатить ей заработанное, окончательно рассчитаться. А я вспоминал вас, как вы, полиция, нагло вели себя с нами в нашем же доме. Я испытал панический ужас от того, что вы уже обратили на нас внимание». Зацепили нашу семью крючком и, возможно, станете интересоваться всем и дальше. И раскручивать, раскручивать. А Женя такой опасный свидетель. Пусть она сейчас обвиняет племянника, но кто ей помешает связать убийство со мной и нашими общими делами впоследствии? Она же умная, прожженная баба. И она продолжит меня шантажировать. Не отпустит уже никогда. Или донесет вам. Короче, погубит меня. «И вы решили устранить ее», — подытожил Гущин. «Из страха за свое будущее. Идя к ней, я забрал с собой и стопер, и ножик. Я убил ее в саду. Это далось мне легче, чем убийство Анны». Пауза. Они ждали, что он сделает напоследок, в день смерти своего отца и в момент истины, чистосердечное признание. Ева утратила остатки разума, отец изменил завещание в мою пользу, Василий Зайцев словно перечислял, откладывал костяшки на каких-то невидимых своих собственных счетах. Я не убил Еву, хотя сначала планировал, и добился своего, фабрика отныне моя, но Ева едва не прикончила Атьку, а я, честное слово, никогда не хотел его смерти. Скончался от рака мой отец, А я, сам того не желая, убил пьяницу и мошенницу, выдававшую себя за покойную акушерку. Первую из-за того, что она меня начала шантажировать, из-за того, что мне с ней перестало вести. А ее сестру я убил. Из-за вас? Из-за нас? Из-за того, что мы явились тогда к вам домой, и ты струсил? Клавдий Мамонтов жестко усмехнулся. В отличие от Макара... Он, казалось, не испытывал к парню ни малейшей жалости, несмотря ни на какие обстоятельства. «Ну ты большой оригинал, Вася!»